а около умывальника — чемодан. Женщина стонала и металась. Кер не знал, что предпринять. Он вспомнил наказ Марила, вспомнил то немногое, что усвоил за год обучения на медицинском факультете и попытался удержать ее за плечи. С тем же успехом он мог бы удержать змею. Больная то и дело высвобождалась и как бы ускользала. Внезапно, резко вскинув руки, она изо всех сил вцепилась в него пальцами. Керн стоял словно прикованный. Он не поверил бы, что в ней таится такая огромная сила. Голова ее, словно посаженная на винт, медленно вращалась. Она страшно стонала, дыхание ее будто вырывалось откуда-то из-под земли. Вдруг ее тело дернулось, одеяло сдвинулось, и Керн увидел черно-красное пятно, широко расползавшееся по простыне Он попытался высвободить руки, но женщина держала его железной хваткой. Он не мог оторвать глаз от пятна, разросшегося в широкую полосу. Полоса дошла до края простыни, и от падающих капель на полу образовалась черная лужица. «Отпустите! Отпустите меня!» — Керн не решался шевельнуть руками. Это неизбежно вызвало бы новые конвульсии. «Отпустите!» — отцедил он сквозь зубы. «Отпустите!» Внезапно больная обессилела. Она отпустила его и откинулась на подушку. Керн взял край одеяла и немного приподнял его. Кровь лилась струей. Сорвавшись с места, он побежал в комнату Рут Холланд. Он застал ее сидящей на кровати среди раскрытых книг. «Идемте скорее!» — взволнованно сказал Керн. «Тут одна женщина истекает кровью». Они побежали вниз. В комнате стало еще темнее. Сумрачные отцветы заката, пламеневшего в окне, падали на пол и на умывальник. Бутылка с водой сверкала, словно алмаз. Теперь женщина лежала совсем тихо. Казалось, она перестала дышать. Рут приподняла одеяло. Больная плавала в крови. «Включите свет», — приказала девушка. Керн подошел к выключателю. Мутный свет слабой лампочки смешался с лучами заката. Желтовато-красный туман и женщина на постели. Казалось, она вся состоит из бесформенного живота и смятого окровавленного платья. Из-под которого торчат странно вывернутые немощные ноги в черных чулках, спустившихся ниже колен. Дайте полотенце. Надо остановить кровотечение. Может, найдете здесь что-нибудь? Рут закатала рукава блузки и попыталась снять с больную одежду. Керн подал ей полотенце, висевшее на умывальнике. Сейчас должен прийти врач. Марил пошел за ним. В поисках перевязочного материала он открыл чемодан. Дайте мне все, что найдете, сказал Рут. На дне чемодана оказалась целая куча приданого для младенца — распашонки, пеленки, чистые тряпки и несколько кофточек, связанных из розовой и голубой шерсти и украшенных шелковыми брендебурами. Одна еще не была готова. Из нее торчали вязальные спицы. Клубок мягкой голубой шерсти выпал из чемодана и бесшумно покатился по полу. — Давайте же сюда! — Рут отбросила окровавленное полотенце. Керн подал ей пеленки и тряпки. Затем... Услышал шаги на лестнице. Тут же распахнулась дверь, и в комнату вошли Марилл и врач. «Господи, да что же здесь творится?» Врач подошел к кровати, отстранил Рут и склонился над больной. Осмотрев ее, он обратился к марилу «Немедленно соединитесь с номером 2167. Пусть Браун сейчас же приедет сюда и привезет все для наркоза. Предстоит операция по Бракстону Хиггсу» акушерская операция при неправильном положении плода. Вы поняли? Кроме того, пусть захватит все, что нужно при кровотечении. Хорошо. Врач огляделся. Можете идти, сказал он Керну. А Фрейлин останется со мной. Принесите воды, подайте мне мою сумку. Через 10 минут прибыл второй врач. Усилиями Керна и нескольких других постояльцев, пришедших тем временем, соседняя комната была превращена в подобие операционной. Кровать оттащили к стенам, Сдвинули столы, подготовили инструменты. Хозяин принес самые яркие лампы, какие у него нашлись, и винтил их в люстру. «Быстрее, быстрее!» Первый врач буквально неистовствовал от нетерпения. Он натянул на себя халат и попросил Рут застегнуть его сзади. «Наденьте его!» — он бросил ей другой халат. «Возможно, вы нам понадобитесь. Крови не боитесь? В оборок не упадете?» «Нет», — сказал Рут. «Хорошо, молодец». Может, я тоже смогу чем-нибудь помочь? Спросил Керн. Я сдал экзамен за два семестра медицинского факультета. Пока не надо. Врач осмотрел инструменты. Начнем? Свет ламп отражался в его лысине. Дверь сняли с петель. Четверо мужчин внесли кровать с больной, издававшей едва слышные стоны. Глаза ей были широко раскрыты. Обескровленные губы дрожали. Взяли, скомандовал врач. Поднимайте.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 Вы уже спали когда-нибудь с женщиной, и нет? То-то, иначе и вы бы чувствовали себя свиньей. Нельзя ли нам выпить по рюмке водки? Кельнер, стоявший в дверях, подошел к Марилу. Принесите полбутылки коньяку, сказал тот. Да-да, деньги у меня есть, принесите поскорее. Кельнер исчез. За ним ушел хозяин и еще какие-то две фигуры. Сядем у окна, сказал Марил. Он показал на закат. Красиво, а?